Вернусь к третьей, наиболее многочисленной для нашего общества категории. Я убежден твердо. При естественном наличии в этой категории вариантности выбора жизненных путей, человек, обладающий чувством гражданской ответственности и повышенной требовательности к себе, должен не тешить себя возможностью третьего русла, если только судьба его не исковеркана вмешательством слепого случая а добиваться полной реализации собственных творческих сил. Ну а если из-за малодушия и неуверенности в себе он устремится в третье русло, то героя я в нем, увы. Я оборву это письмо на полусловие, чтобы рассказать о том, что переживал, читая его первые страницы. Мне виделся в воображении человек, которого в житейском обиходе мы называем сухарем или, не менее обидно, логарифмической линейкой. Живая, непредсказуемая, бесконечно разнообразная жизнь под его пером усыхала в некий гербарий человеческих судеб. Мне было обидно и за мою героиню, и, пожалуй, даже за автора письма, И начинало томить любопытство. Ну а сам-то он, пишущий эти анатомические строки, себя к какой категории относит? Гениев? Мещан? Или нормальных творческих людей, выявляющих себя в любимом деле? Почему-то казалось, что он убежден, обоснованно или нет, судить по письму невозможно. В том, что жизнь его удалась. Он выполнил обязательства перед собой и обществом по развитию отпущенных ему творческих данных. Читательские письма содержат нередко в сухой, даже нудной материи немалые неожиданности. Одна из них и подстерегала меня. То героя я в нем, увы, не вижу. Как вы уже догадались, я сам отношу себя к категории несостоявшихся. Даже то обстоятельство, что мной было найдено вполне достойное третье русло, в сущности, не меняет положения. До конца дней я ношу в душе соднящую тоску по несбывшимся надеждам, по невыполненному перед собой и обществом долгу. На изломе этих строк, нет, не строк, а судьбы, и изменилось отношение мое к автору письма. Там, где усматривалась излишняя сухость ума, Я ощутил живую боль. Не логарифмическая линейка. Живое дерево, которому нечто помешало нормально расти и загнула. Неформальная, бездушная логика, тоска по лучшему в себе, что не раскрылось и все же. И почему все же он видит в себе несостоявшегося, если нашел достойное третье русло? Может быть, дело в том, что говязова женщина и работа в детском саду, утоляя чувство материнства, высшее женское чувство, дает ей удовлетворение? Автор же письма, мужчина, и его третье русло не совпало в чем-то с пониманием высших, чисто мужских ценностей жизни? Нет, наверное, это объяснение наивно. Тем более в наш век эмансипации, когда женщины с успехом делают мужское дело, а мужчины нередко получают удовольствие от выполнения женского. Кем же он хотел стать, автор этого письма? Писателем, ученым, композитором. Мне показалось бестактным углубляться в его несостоявшуюся судьбу. Поэтому я лишь поблагодарил его в письме за интересные мысли и получил ответ В нем он ушел от больной темы, точнее, казалось бы, ушел, потому что в конце она вдруг обнажилась. Он написал мне о семейных архивах, что тоже имело непосредственное отношение к очерку обговязовой. Ценность семейных архивов, развивал он, видимо, дорогую ему мысль, в том, что, будучи аккумуляторами поучительных родовых традиций, Они должны стимулировать потомков на новые свершения. Можно позавидовать тем семьям, которые хранят подобные архивы, изучают их, используют результативно их творческую силу. И, напротив, достойны сожаления семьи, забывающие о собственных корнях.